Глава 12. Командир и его заместитель по политической части. По приказу командования советские войска оставили Харьков. Мы перебазировались на другой аэродром. Нас расселили в домах поодаль от аэродрома. Тщательно соблюдалась светомаскировка. По ночам слышался гул немецких самолетов. Отдельные юнкерцы пытались бомбить наш аэродром. На фронте наступило затишье. Враг выдохся. и перешел к обороне по Северному Донцу. Советские войска основательно измотали немцев. Как говорил Солдатенко, замашка у немца была большая, да перцу мало. Наш полк стоял на южном участке Курской дуги, глубоко вклинившийся в немецкую оборону. Мы знакомились с местностью, районом будущих военных действий. Надо было хорошо изучить карту, узнать, где проходит линия фронта. Ежедневно полагалось бывать на разборе боевых полетов. Мартовские ночи были еще очень холодные, и наш командир с утра надевал валенки. В полудню солнце припекало, снег таял. На аэродроме голубели весенние лужицы. Солдатенко бегал в валенках прямо по лужам, и брызги летели из-под его ног. «Товарищ командир, наденьте сапоги, ведь сыро!» — говорили ему. А он до вечера бегал с мокрыми ногами и только отмахивался. «Некогда перебываться!» Немец навещал нас с воздуха довольно часто. Но это не нарушало боевой жизни аэродрома. Здесь, во фронтовой обстановке, еще больше вырос авторитет Солдатенко и его заместителя по политической части Мельникова, опытного боевого летчика. Когда на аэродроме оставался командир, то в воздух обычно поднимался замполит. И наоборот. Личным примером Мельников показывал, как надо драться с врагом. Много беседовал с нами и часто бывал у нас по вечерам в общежитии. В его лице Солдатенко имел замечательного помощника, прекрасного политического вожака. Заместитель по политической части хорошо знал настроение каждого летчика. У него всегда находилось для нас острое слово, шутка. Прекрасные летные качества поднимали его авторитет. Его беседы с нами, можно сказать, действительно доходили до души, заставляли над многим призадуматься. Успех выполнения боевого задания зависит от знаний, часто говорил он, сидя по вечерам у нас в землянке. Каждый свой полет, и боевой, и тренировочный, тщательно анализируй сам. Если допустил ошибку, советуйся со мной, с любым командиром, с товарищем. Главное, не замыкайся, прислушивайся к критике, и тогда любую ошибку выправишь. Так должен поступать комсомолец. Мы сделались серьезнее и вдумчивее. Многие из нас вступили в партию. К этому важнейшему в жизни воина событию готовился и я.